Слова вторая. Как размножаются флуктуации или время гипотез. Обратите внимание на эти спектральные линии, коллеги. Ваш покорный слуга успел провести сравнительный анализ. Ни у одного антиса Айкумены не обнаружено подобных линий и их сочетаний. Цветовой маркер скользил по объемной спектрограмме, развернутой в смотровой сфере, отмечая пучки линий, наиболее примечательные с точки зрения маркиза Вандервена. Пучки походили на пряди буйной шевелюры, стоящей дыбом вокруг лысины докладчика. — У вас есть версия, маркиз? — Есть ли у меня версия? Да у меня есть целый рудовоз версий, а значит, ни одной сколько-нибудь достоверной. И все же, маркиз, при всей деликатности наработанной годами общения со светилами науки, у тирана была мертвая хватка. Отсыпьте нам горстку руды из вашего рудовоза, буду вам крайне признателен. Но они же — растерялся Вандервен. Казалось, ему предлагают снять штаны и сплясать качучу прямо на столе. Они не подтверждены фактами. — Ничего страшного, мы потерпим. Это даже не гипотеза, это догадки. Сырье, необогащенное сырье. Присутствующие коллеги поднимут меня насмерть. И что самое прискорбное, они будут правы. Тиран вздохнул. Ученый муж скорее кастрирует себя ржавым секатором, чем рискнет нанести ущерб своей драгоценной репутации. Никто не будет смеяться над вами, Маркиз. В конце концов, мы для того и собрались, чтобы перебрать все гипотезы, возможные и невозможные. Маркиз надменно вздернул бровь. — Мозговой штурм? Фи, этот метод устарел. — Уверяю вас, в этих стенах он прекрасно себя зарекомендовал. — Ну же, смелее. У ваших коллег наверняка тоже есть свои соображения, но они просто не решаются их озвучить. Я верю в вашу отвагу. Будьте первопроходцем. «Ну хорошо!» — лесть сработала в лучшем виде. «Но я предупредил? Я честно предупредил заранее. Обоснования минимальны, если вообще уместно говорить о каких-либо обоснованиях. Итак, версия первая. Мы имеем дело с флуктуацией континуума высокого класса и, не побоюсь, этих слов неизвестного ранее типа». Маркиз взял паузу, прислушиваясь. В зале не смеялись. Ободренной реакцией коллег, Маркиз юношеским жестом откинул с олба непослушную прядь. Версия вторая более скользкая. Антис с психическими отклонениями. Допустим, он возомнил себя флуктуацией и ведет себя соответственно. «Позвольте!» Виконта де Йонга подбросила с места пружина невидимка. С Виконтом, тогда еще бароном космологии, тиран встречался не впервые. За минувшие годы взбалмошность мравы и феноменальная подвижность де Йонга лишь усилилась сто крат. «Психопат или нет, кем бы ваш антиз?» Себя не возомнил. Руки Виконта исполняли заковыристую, в высшей степени оскорбительную пантомиму. — Его волновой слепок должен присутствовать в атласе, а поскольку там его нет... — Минуточку, коллега! Вандервен завелся с полуоборота Вся его стеснительность испарилась. — Вы забываете о существенном моменте. В большом теле психика Антиса и его физическое тело, перешедшее в волновое состояние, суть одно целое. Если психика претерпела серьезные изменения, это не могло не сказаться на всем большом теле, в том числе и на его спектральных характеристиках. И это называется скользкая версия, с минимальными обоснованиями, восхитился Тиран. На его взгляд, идея антиса чья поехавшая крыша разрушила весь дом до неузнаваемости, была превосходной. Опыт тирана подсказывал, что в большинстве аномальных происшествий виноваты психопаты. Они же составляли большинство экспертных групп. «По-вашему, он вообразил себя флуктуацией настолько?» «Что фаги приняли его за своего?» — не сдавался Де Йонг. «Полное перевоплощение?» «В каком-то смысле. Волновая психофизиология антисов слабо изучена, но тесная взаимосвязь психики и физиологии в большом теле — неоспоримый факт». «Эта связь настолько тесна, что ваш антис шизофреник...» атакуют корабли в компании флуктуаций, поглощают энергию реактора и людей, гадит флэш-завесы, как заправский криптит. «Мой антиз! Мой шизофреник!» «Ну не мой же!» «Корабли!» — сделал брэслоу мысленную пометку. «Множественное число!» Нужно прошерстить сводки происшествий на предмет аналогичных случаев. Не засветил ли отщепенец еще где-нибудь? Вдобавок тирана насторожило словосочетание «энергия людей». Обдумать позже. Тут что-то кроется. «Теоретически ничто не мешает Антису». Теоретические флуктуации — ничто не мешает вообразить себя антисом. Мы же не принимаем ее с распростертыми объятиями. — Не вносим в атлас? — Господа, снизьте градус! Тиран вмешался вовремя. Дело шло к рукопашной. — Сейчас мы только высказываем гипотезы. Обсуждать и критиковать будем потом. Красный, как рак, де Йонг, сверкнул очами, словно готовясь к горячему старту в волновое состояние, и опомнился. Извините, увлекся. «Выкормыш», — прозвучало в наступившей тишине спокойный женский голос. Графиня Ленарц не сочла нужным встать. Даже сидя в кресле, она возвышалась над коллегами-мужчинами. И в прямом, и в переносном смысле. Сухощавая дама в строгом костюме графиня мигом оказалась в центре внимания. — Простите, не могли бы вы уточнить? — Уточняю. С невозмутимостью университетской информателлы согласилась графиня. — Выкормыш. Ребенок-антис впервые вышел в волну и потерялся в космосе. Потому его волновой слепок и отсутствует в атласе. — Но почему выкормыш? — Потому что его выкормили флуктуацией континуума, выкормили и воспитали, отсюда и повадки. — Дубль история Нейрама Самангана? — В определенной степени. — История Нейрама Самангана, нынешнего лидера Антиса Вэгденов и питомца флуктуации Пенетратора, особо не афишировалась, но тирану она была хорошо известна и не ему одному. Это уникальный случай. Что случилось один раз, может повториться. Нейрама воспитала птицы шамарк, флуктуация высшего класса, высокоорганизованное создание, возможно, даже с зачатками интеллекта. — С зачатками? Многие о таких зачатках могут лишь мечтать. — Минуточку. Кого вы сейчас имели в виду, коллега? Да — Да-да, кого? — Имя, фамилия, титул. — Господа, не переходите на личности. Тиран в душе костерил собравшихся, запальчивых и обидчивых, как все ученые. — вы других экспертов у нас для вас нет. Пользуясь формулировкой шефа, Юрген Ванцвольф случалось добавлял. И не будет. «Спасибо, графиня, мы вас услышали». пенитратор шестого класса! Шестого!» Де Йонг никак не мог угомониться. «У нас безмозглые крептиды первоклашки!» Под суровым взглядом тирана речь Виконта превратилась в невнятное бормотание, Вечная дискуссия о классификации «Шаммарк» — пятый или шестой класс, шестой или пятый — угасла, не разгоревшись. — А что, если мы? — решился нарушить молчание юный барон Тис, прежде не участвовавший в дискуссии. Заика он большей частью держал язык за зубами. Если мы имеем дело с гибридным волновым суще... с существом, сказал и покраснел как мальчишка. Гибрид кого? С кем? Чего с кем? Чего с кем? Антиса с флук Прошептал барон с флуктуацией. Щеки его горели — Двумя кострами. — Как вы себе это представляете, коллега? — Я, например, представляю. Неожиданно вступился за барона маркиз Вандервен. — Вполне. — Но как? — Как? — Так же, как у белковых существ, коллега. Обмен генетическими информационными матрицами только на волновом уровне своеобразное лучевое оплодотворение зачатие и формирование нового энергетического организма с комбинированным набором свойств идея вызвала у экспертов нездоровый энтузиазм полчаса все с увлечением обсуждали варианты совокупления волновых сущностей мреслоу не мешал ученые нуждались в разрядке Светилы науки составляли каталог извращений лучевого секса, упирая на квантовую запутанность и объективную редукцию. А тиран размышлял, а как в действительности размножаются флуктуации континуума? Единого мнения по этому вопросу не существовало. версии имелось множество от отрыва и обособления фрагментов континуума в результате РПТ-маневров до размножения волновым делением или почкованием, а значит, ни одной достоверной, как справедливо заметил Маркиз Ван Дервен. Обсуждение закончилось взрывом хохота, рыдал сдавленных хрюкая э, Виконт де Йонг. Заразительно хохотал маркиз Вандервен, смущенно улыбался барон Тиис, спровоцировавший общее веселье. Даже графиня Ленарт, сама невозмутимость, прыснула в кулак, как девчонка, разом помолодев лет на двадцать. — Смех смехом, — вздохнул Бреслу, — а ведь у нас есть информация об одном чрезвычайно странном случае. Правда, там фигурировал не антис, а Калант, плюс уникальная флуктуация рой, но ведь похоже, если, конечно, верить с трудом добытым отрывочным сведениям Оставим сальности, коллеги, — подвела итог графиня. — Есть еще версии? — Версии посыпались градом. Погрузив стилус в рабочую голосферу, Бреслоу поставил последнюю отметку. В сфере удобнее работать руками, она для того и предназначена. Можно развернуть сферу пошире и нырнуть внутрь, что называется с головой, используя для управления не только руки, но и мимику лица. Все это Бреслоу, разумеется, умел, но не любил. Для простых действий он использовал длинный стилус-спицу, которым владел с виртуозностью дирижера или, если угодно, фехтовальщика. Для более сложных манипуляций имелись дистанционные вирт-накладки, благодаря которым от пальцев тирана к сфере протягивались десять управляющих лучей. В такие моменты начальник отдела становился похож на суперзлодея лучи рука из бессмысленного и беспощадного сериала про генерала Айкумену. Управляющие лучи легко переводились в невидимую инфракрасную или ультрафиолетовую область, но с визуализацией работалось удобнее. В глубоком детстве «Голосфера» Когда Бреслоу сунул в нее руку, шарахнуло ребенка током. Очнулся Бреслоу в больнице, где и провел трое суток, ежедневно навещаемое родителями, бабушками, дедушками, дядями, тетями и двоюродными сестрами в ассортименте. Редчайшая поломка, пробой эмитора Самый дотошный гематор определил бы вероятность повторения подобного, как стремящуюся к нулю. Мальчик тоже понимал, да, случайность, больше не повторится. Ожог быстро зажил, сошел без следа, но голосферы Бреслоу не взлюбил. В немалой степени из-за визиты в семьи в палату и совать руки в пасть этих хищников, отказывался, если все же доводилось, ощущал сильный дискомфорт, что до маловероятных событий, то они с тех пор только и ждали, чтобы свалиться бресэслоу на голову. это и привело его в отдел нештатных ситуаций, которую он со временем возглавил. Временами ветеран ловил себя на мысли, что уж лучше бы его каждый день било током. Откинувшись на спинку кресла, он коснулся сенсора, запускавшего встроенные микромассажеры, окинул взглядом кабинет и, чуть поколебавшись, переконфигурировал внутреннее пространство. На левой стене возникли три уступа, правая приобрела шершавую фактуру и придвинулась на полметра. Серо-голубой цвет сменился светло-салатным. — Да. Так лучше, — решил Бреслоу и перечитал список. Изучить сводки происшествий на космических трассах. Цель — схожий случай. Срок последние десять лет. Приоритет — нападение с тайных фагов. Изучить материалы антического центра Лиги, цель исчезновения и смерти антисов. Срок последние десять лет — Приоритет – горячие старты и инициации. Изучить материалы общества космобестиологов и кумены. Цель – нетипичная флуктуации континуума. Срок – последние 10 лет. Приоритет – случаи нападения на корабли. Пригласить телепата диагноза. Цель – зондирование психики капитана Шпрея. Приоритет – Поиск нетипичных патологий. В результате атаки фагов на Веронику пострадали семнадцать человек. Стоило отдать должное мужеству и выучке экипажа, а также оперативности ведьмаков. В противном случае жертв было бы куда больше. Двое погибших от психического истощения, у четырнадцати ксишок различной степени тяжести, один в глубокой коме. Последним и был капитан Шпрее. Хронометраж событий на борту показал, капитан подвергся флуктуативному воздействию за 11 секунд до того, как атака фагов накрыла остальных. Создавалось впечатление, хоть, может, обманчивое, что капитан намеренно или случайно первым принял на себя удар как принимает на себя огонь боец-смертник, давая товарищам шанс отойти. Так ли это было на самом деле? Если да, каким образом Рихард Шпрей ухитрился загодя привлечь внимание фагов, конкретного фага, к своей персоне? Бригада врачей уже работала со Шпрее. Тиран был неприятно удивлен, узнав, что лечение ведется обычными методами, а к телепатам до сих пор не обратились. Проанализировать имеющиеся образцы индивидуальных волновых слепков, калантариев различных рас в большом теле. Цель — нетипичные для бромайнского антиса пучки спектральных линий отщепенца, приоритет — поиск возможных совпадений проанализировать имеющиеся волновые слепки флуктуаций различных классов цель аналогичные совпадения энергия людей вспомнил тиран восстановить цепочку ассоциацию он смог лишь частично энергия людей люди в большом теле калант волновые слепки спектральные линии примерно так в итоге К списку добавился сдвоенный пункт. Мысль о волновых слепках флуктуаций пришла вдогонку. Напротив всех пунктов стояли пометки, означавшие «Задание уже поручено кому-то из сотрудников аномалии». Оставалось последнее. «Связаться с Советом Антисов». Этот пункт тиран оставил для себя». Тянуть запросом не стоило. Секретность, утечка информации. Брамай уже известно об инциденте с Вероникой, а члены совета вряд ли начнут болтать о потенциальном антисипсихопате. Это не в их интересах. Хорошо, если вообще ответят. Тиран поборол искушение напрямую связаться с Нейрамом Саманганом, воспитанником птицы Шаммарк. Нейрам входил в совет антисов. Нейрам имел уникальный опыт. Казалось бы, зачем дело стало? Но антисы тоже люди, как бы дико это ни звучало, для ларгитасских радикалов. Ничто человеческое им не чуждо. Нейрам воспримет ситуацию близко к сердцу, усмотрит сходство с собственной судьбой, действительное или мнимое, Значит, он будет пристрастен, это повлияет на его ответ. Тиран нуждался не в кипятке страстей, а в холодном душе логики. Подключившись к узлу гиперсвязи, он набрал номер Рахили Коэн, лидер антисерасы Гематор. Рад видеть вас, доктор Йоханссон За управлением был разбит парк По дорожке, выложенной трехцветной берегчаей К Бреслоу приближался великан из старинных легенд 2 метра ростом Плечи борца тяжеловеса, льняные кудри до плеч Курчавая борода Уда Йоханссон лучший психодиагност Ларгитаса он и раньше то производил впечатление особенно на женщин а теперь и вовсе заматериял пятый раз вспомнил тиран управление в пятый раз прибегают к его услугам жаль что не могу сказать того же гигант нахмурил в брови поймите меня правильно лично против вас я ничего не имею, но хотелось бы видеться примене удручающих обстоятельствах брасслоу развел руками увы специфика работы полагаю между нашими встречами вас тоже не зовут к здоровым и счастливым людям все относительно гигант пожал плечами Казалось, сейсмический толчок качнул гору. — Кстати, насчет счастья. Умеет ваша контора удивить? Впервые с таким сталкиваюсь. — С чем именно? Доктор йохансон тяжко вздохнул. — Я переслал вам отчет. Я... «Знаю, отвратительная привычка. Вам все надо услышать при личной встрече из первых уст, впечатления, нюансы...» «Прогуляемся?» «А у меня есть выбор. Все лучше, чем в кабинете». Они двинулись мимо стриженных кустов лавровишни, за которыми в тщательно организованном беспорядке росли знаменитые сеченские ели, глянцево зеленые наверса чьи пушистые лапы свисали до земли нежно голубые секконские лиственницы и древовидный можжевельник сквозь царство хвоя местами прорывались вспышки багрянца и охры ларетазские клёные и телонские березы красиво басовый тубой прогудел йохансон и умолк, собираясь с мыслями. — Я не зря упомянул о счастье, — заговорил телепат позже. Если не вдаваться в подробности, капитан Шпрей не желает выходить из комы. — Почему? — Потому что счастлив. — Ничего себе счастье! Он пребывает в мире сбывшейся мечты. Зачем же ему... Покидать рай. Это результат воздействия флуктуации? И да, и нет. Да, поскольку воздействие имело место. Нет по двум причинам. Во-первых, капитан Шпрея сам этого хотел и всячески содействовал на уровне подсознательных стремлений, разумеется. Во-вторых, я никогда не сталкивался с подобным результатом, луктуативного воздействия на психику, а опыт в этой области у меня имеется и немалый благодаря вам. Тиран отметил, что Йоханссон старается не злоупотреблять терминологией. Похоже, великан держал в уме, что общается с неспециалистом и изъяснялся как можно понятнее. Браслова был ему за это признателен». Для себя я выделяю три основных типа флуктуативных воздействий на людей. Первый – грубое выкачивание психической энергии. Результат – стремительное нервное истощение и, как правило, летальный исход. Второй тип – возгонка психики с целью ее копирования и исследования. Встречается крайне редко. С подобным я столкнулся лишь однажды, при нашей первой встрече. Бреслоу кивнул. — Цагансара. — Продолжайте, доктор. Сейчас, как я понимаю, иной случай, третий по вашей классификации. Яхта Цагансара подверглась нападению нетипичной флуктуации, получившей имя корабля-призрака. Сходная ситуация? Нет. В тот раз все было по-другому. Тем не менее, призраки прошлого не отпускали. Консилиум врачей-телепатов. Молодая женщина-психир с дипломом сяка. Регина ван Фрассен. Бреслоу увидел ее словно наяву. Скептический прищур, медно-каштановый локон — Ван Фрасен время от времени отбрасывала его с олба досадливым жестом. Характер не сахар. Колючая, как Йорж, специалист — класса Такие наперечет. Двадцать лет назад Регина Ван Фрасен вместе с Ларгитасской миссией осталась на варварской планете Шедруван под закрывшимся наглухо саркофагом. Перед феноменом спасовала мощь науки. Черт побери, все аномалии вселенной. Выполни несуществующий черт. Пожелание адъюнкт-генерала, тиран остался бы без работы. Но это он бы как-нибудь пережил. Мечты, мечты. По одной из версий, саркофаг закрыла сама госпожа Ван Фрассен. Чудом, не иначе, сумев спасти людей от термоядерной бомбардировки с орбиты. Так ли это, если да, как удался Регине подобный фокус? Оставалось только гадать. Все эти годы саркофаг медленно рос, но открываться не думал. Через пять лет после трагического события доктор Ван Фрасен была как минимум жива тиран узнал это от случайного мальчишки вышедшего с региной на пси контакт и честно говоря не обрадовался это я ее туда отправил напомнил ббраслову себе я пожизненно запер ее в тюрьме в напоминании не было нужды он помнил это всегда над искусственным ручьем выгибался Дугой крошечный мостик. Тиран любил это место. Журчание успокаивало. На текущую под ногами воду, студеную даже на вид, он мог смотреть часами. Увы, часов покоя у него никогда не было, разве что минуты. Третий тип воздействия — поиск лакомых кусочков. Так гурман выбирает блюдо. Для этого ему нужно ознакомиться со всем ассортиментом. То есть флуктуация проникает в психику человека и выискивает там самые вкусные воспоминания, переживания, эмоции. На слове «вкусный» тиран скрипнул зубами. «Вы отлично ухватили суть. В случае с капитаном Шпрее имело место проникающее взаимодействие». «Взаима?» Бреслоу развернулся к Йоханссону, и великан чуть не налетел на него. «К этому я и веду. Иногда флуктуация континуума в поисках лакомых кусочков входит в ментальный контакт с психикой жертвы если человек выживает у него сохраняются воспоминания о контакте куцы обрывки флуктуативного восприятия и уж прее они сохранились в большем объеме чем у кого бы то ни было более того этот момент оказался столь ярок что полностью заместил собой Нормальное человеческое восприятие. Ряд участков правого полушария вошел в кси-резонанс с положительной обратной связью. Йоханссон осекся, нетерпеливо пощелкал пальцами в поисках подходящих слов. Короче, сознание капитана зациклилось. На чем? На моменте взаимодействия с флуктуацией встала на бесконечный повтор. — Вы видели этот момент? — Видел? — Слишком простое определение. — Ну да, я видел. — И что же там? — Боюсь, мне не хватит слов. — А вы покажите, вы ведь сохранили энграмму. Увидев, что телепат колеблется, Брэслоу усилил напор. Я даю вам официальное разрешение на трансляцию инграммы в мой уникальный мозг. Устного разрешения достаточно или вам необходимо письменное? Письменный приказ явственно звучало в подтексте. Я бы не рекомендовал вам это делать. Я настаиваю. В таком случае... Тон Йоханссон сделался официальным. «Я предупреждаю вас о возможных негативных последствиях для вашей психики. Расстройство сна, неврозы, эмоциональная неустойчивость, депрессия, реактивный психоз, вплоть до возникновения навязчивых идей». «У меня уже есть навязчивая идея. Вряд ли ее сумеет перешибить другая». Доктор Йоханссон хотел поинтересоваться, какая именно идея овладела сознанием собеседника, но вовремя понял, что Бреслоу шутит, и с раздражением фыркнул. — Я настаиваю, — повторил тиран. — Здесь? — Да, здесь. — Что ж, как вам будет угодно. Присядьте. Они вошли в беседку объятую темным пламенем осеннего плюща. Несмотря на солнечный день, внутри царил багровый сумрак. Гладкая скамейка из хизацкого ротанга пружинила. Тиран устроился поудобнее, словно перед показом фильма пришло ему в голову. Уда Йоханссона стал состоять, грозно нависнув над Бреслоу. Солнце светило телепату в спину, И Бресло увидел лишь громадную темную фигуру — антропоморфный идол времен Мегалита. От идола веяло первобытное жутье. «Готовы?» «Готов». Идол поднял каменную ручищу и стряхнул с пальцев каплю невидимку. Бледная морозная молния ударила тирану в лоб точно между глаз — Голова взорвалась. Голова. Он взорвался целиком. Взрыв разнес его на атомы, на элементарные части. Кипсы, потоны, кварки. Разметал по всей кумене Тем не менее, он продолжал мыслить и чувствовать. Кажется, у него даже было тело, но это больше не имело значения. Выйдя за пределы трех, четырех жалких измерений, он блаженно впитывал бесконечность. Его пронизывали потоки света, Энергия, излучение, вибраций даря ощущение единения с мирозданием. Часть вселенной он в то же время продолжал существовать внутри нее, подобно ребенку в утробе матери. Он? Кто он? Местоимение утратило смысл. Нет имени, нет пола, нет возраста. Нет разницы между сейчас и всегда. Окружающий космос не был пустым. Он пуст лишь для ущербных белковых медуз, с их куцем восприятия. Лучи и волны, формы и содержание, отпечатки всего, что существовало, существует, будет существовать. Космос полнился бытием. Стада звезд паслись на черных пажицах. Звездные сосцы текли молоком и медом. Купайся в ласковых ручьях. Пей сытное тепло, утоляющее жажду и голод. Вокруг роились родичи. Стая, семья. Плоская, серая, ненастоящая. Картон декораций. Краска выцвела, облупилась. Браслоу обнаружил себя лежащим на скамейке. Багровый сумрак сгустился, потемнел, поглощая те жалкие крохи красок, что еще оставались в ущербном, выхолощенном мире. Браслоу моргнул раз, другой, сел, отчаянно замотал головой, пытаясь вырваться из липких лап кошмара я вас предупреждал голос йохансона с трудом пробился сквозь слой сырой ваты в голосе звучало сочувствие это помогло тиран терпеть не мог когда ему сочувствовали раздражение сыграло роль путеводной нити или скорее страховочного троса С беззвучными ругательствами тиран принялся в аберрации с пропасти искаженного восприятия. Сморщенный воздушный шарик реальности наполнился воздухом, обретая привычный объем. Вернулись звуки, краски, запахи. — Спасибо. — хрипло выдохнул Бреслоу и закашлялся. — За что? Судя по выражению лица, склонившегося над ним, Йоханссона, телепат был всерьез обеспокоен. Это доставило тирану талику злорадного удовольствия. Теперь я понимаю, почему капитан Шпрэй не желает возвращаться. Так воспринимают мир флуктуации? Сомнения отразились на лице великана. Брови насуплены. Губа закушена, складки на лбу, пальцы теребят завитки бороды. Бреслоу едва не зааплодировал. В том, что доктор Йоханссон, намеренно позволяя читать себя, как открытую книгу, тиран не усомнился ни на мгновение. Вон он я, весь на ладони. Метод работал безотказно. Пациенты, небось... Сразу проникаются доверием и симпатии к телепату, чьи мысли и чувства написаны на лице. Никаких ментальных способностей не нужно. В присутствии Йоханссона пациенты чувствовали себя комфортно, что важно для врача. — Не совсем так. Казалось, диагноз вступает по тонкому льду, готовому треснуть в любой момент. «Поясните. Ощущения, которые вы только что пережили, были преломлены через психику капитана. Это восприятие восприятия, а не то, как действительно воспринимает мир, эм, некое создание». От Бреслоу не укрылось, что Йоханссон избегает слова «флуктуация». «Продолжайте, доктор» я уже исследовал ранее психику жертв флуктуаций включая тех кто подвергся проникающему взаимодействию третьего типа совершенная картина полное отторжение чужого восприятия на уровне подсознания ближайший аналог отторжение донорских тканей при ранних попытках трансплантации в древности Отталкивание одноименных зарядов в результате психика пострадавшего сохраняла лишь невнятные обрывки. А здесь картины впечатляют, да? Вы сами имели возможность убедиться. «Мы стоим на одном льду», — отметил Бреслоу. «Лед логики и здравого смысла. Еще шаг, под нами разверзнется» обжигающая бездна неведомого, невероятного, невозможного, в первый раз, что ли? Какой из этого, по-вашему, следует вывод? Тиран уже знал, какой, но хотел услышать ответ телепата. Психика капитана Шпрэ не отторгла чуждое восприятие, она вошла с ним в резонанс. У меня создалось впечатление, что перед атакой Шпрэя находился в специфическом состоянии, сходном с медитацией. Один из его кси-ритмов совпал с аналогичным ритмом агрессора, что и привлекло это создание к капитану. В результате проникающее взаимодействие «Вы повторяетесь, доктор, хватит ходить вокруг да около». «Вы решите, что я несу вздор?» «Не беспокойтесь, я ни на миг не поставлю под сомнение вашу профессиональную компетентность». «Кто из нас телепат?» Улыбка Йохансона получилась вымоченной. «Ну, хорошо. Это была не флуктуация. Психика капитана могла войти в резонанс лишь с психикой другого человека». Антиса? уточнил Бресло или Калантари. Я понимаю, что это бред, но новое объяснение у меня нет. Бред моя стихия, Йохансен. Благодарю вас, вы нам очень помогли. Думаю, напоминать вам про подписку, а не разглашение излишне. И последний вопрос. По вашему мнению, капитан Шпрей выйдет из комы? Шанс есть? Я не гематор, но дал бы пятьдесят на пятьдесят. У капитана шпре практически нет привязанностей с помощью которых я бы его тащил наружу. Ни семьи, ни любимой женщины, ни близких друзей. Из увлечений те же полеты. Он болен космосом, потому и застрял. Похоже, он всю жизнь мечтал о чем-то подобном. Йоханссон замолчал, переминаясь с ноги на ногу. Хрустнул сплетенными пальцами. — Но я провел лишь предварительную диагностику. Возможно, детальное зондирование выявит рычаги возврата. Мне нужна квалифицированная бригада врачей-менталов. Один импад как минимум. Не могу дать никаких гарантий, но попытаться стоит. «Еще раз спасибо за помощь. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть капитана. Не смею более вас задерживать». «Предположение», — думал тиран, возвращаясь в управление. «Гипотезы. Версии». «Спектральные линии. Волновые слепки. Особенности поведения» психика капитана могла войти в резонанс лишь с психикой другого человека время гипотез закончилось это антиз это антиз чтобы его черти съели это антиист и он чуутяко ел капитана шпрея как распоследняя флукуация год просидевшая на голодном пайке антис людоед Даже думать о таком не хочется. А придется. Счастлив видеть вас, Гуру Махараджа. Не называйте меня так. Попросил Вьясагаракшанат. Присаживайтесь, умоляю. Очень тяжело человеку, подобному мне. Генерал Химасена встал на колени и сложил ладони перед грудью, который связан тянетами материальной природы, достойным образом прославить ваши замечательные качества. Ва океан всех благоприятств. Ваша преданность, гуру Махараджа, вдохновляет меня. Не называйте меня так, генерал. — повторил гуру. — Вы не ученик, между нами нет отношений наставника и последователя. Генерал понял, что шутки кончились. Руководитель антического центра на чайтре в прошлом боевой офицер Рама Пхимасена, с иронией относился к йоге, с равнодушием к ордену надхов и с колоссальным уважением к явившемуся в его кабинет гуру. О йогине генерал слышал достаточно, чтобы по достоинству оценить организаторский талант этого человека. С такими людьми надо знать границы, какие опасно переступать. Генерал встал. Отряхнул брюки, хотя на ковре, закрывавшем пол кабинета, не было ни пылинки посмотрел в глаза гостю. «Как мне называть вас?» «Вьясаджи. Этого будет достаточно. Тогда и вызовите меня, Рамаджи, иначе я обижусь». «Хорошо». «Вьясаджи, вы не из тех людей, кто ходит по официальным организациям. Давайте не будем в пустую тратить время друг друга. Чего вы хотите?» Покажите мне волновой слепок Антиса, о котором спрашивал Ларгитас. Не спеша отвечать, генерал прошелся по кабинету, натянул поглубже форменный яркалый тюрбан, одернул китель, сунул большие пальцы рук за пояс. Самый придирчивый наблюдатель не нашел бы в одежде пхемосцена ни малейшего изъяна. Гуру знал, что генерал просто тянет время, размышляя, и генерал знал, что гуру это знает. «Время», — наконец произнес Пхимасене. «Я обещал не тратить его впустую и сдержу слово. Это значит, в голосе Гракшинадха не было и намека на улыбку» что вы не спросите меня, откуда мне известно про запрос? — Да. — Не спросите, где я услышал про волновой слепок? — Да. — Вы покажете мне его? — Нет. — Ответ окончательный? — Нет. Я не покажу его вам до тех пор, пока вы не объясните мне, зачем вам это надо. Вряд ли практика йоги требует от вас... «Изучение антических слепков. Так зачем вам?» «Я хочу знать, точно ли этот антиз бромаин. И вы определите это на глазок? Если не определю, вы ничего не теряете. Если ошибусь, вы тоже ничего не теряете. Кроме головомойки за демонстрацию секретных материалов постороннему» присланный слепок засекречен да лжется лгу как вы определили вы честный человек рамаджи ложь для вас страдания а значит накопление ваш энергетический ресурс только что увеличился сказать насколько могу отдельно рассчитать накопление от лжи и отдельно От вашего ревматизма. Это лишнее. Тогда начнем с начала. Присланный слепок засекречен. Еще не успели. С другой стороны, в Ясаджи вы объяснились, и теперь я, как честный человек, в ваше счастье. Генерал опустил руку на сенсорную панель стола. Всплыла гроздь телепсоидных голосфер. В них завертелся цветной калейдоскоп, линии, пятна, вспышки. — Еще раз, — попросил гуру, — сначала. Калейдоскоп повторился. — Это Брамаин, — сказал гуру. — Это антиз. — Это наш антиз. Доказательства. Вам нужны доказательства. «Разумеется. Антический центр учреждения цивильное. Но я все-таки военный, то есть солдафон, упрямый чурбан. Без доказательств я не поверю и собственной матери. Если у вас нет фактов, сотворите чудо, дабы я уверовал. Говорят йогины, стирают одежду в ледяной проруби, а потом сушат ее жаром своего тела. Вы умеете сушить одежду? Вьясаджи». Гуру сел на пол, скрестил ноги и сосредоточился. Врясы шафранового цвета делала его похожим на сугроб, залитый апельсиновым соком. С минуты ничего не происходило, только серьги и кольца в ушах гуру начали раскачиваться без видимой причины. Затем сферы схлопнулись, как если бы их отключили с панели. Световая панель на стене Орел-гигант распростер крылья над созвездием Хобота, задрожала, брызнула снопами искр и превратилась в черную пустыню. миукнул аварийный зумер, сообщая о внеплановом отключении компьютера. — Вы могли бы взорвать мой кабинет? — с интересом осведомился генерал. Впору было поверить, что он просит о взрыве. — Не только кабинет, Рамаджи. Моей ауры хватит на все здание. — Вы бомба? — В какой-то степени. — Я не умею сушить одежду, но я находка для террористов и подарок для циркачей. Я также вижу чужие ауры, вижу и анализирую. Назовите ауру волновым слепком, и ничего не изменится. Этот антис — бромаин». — С отклонениями от нормы, но я тоже, извините, с отклонениями. — Допустим. — И что это значит? Вы уже отправили корабли на его поиски? — Нет. — Связались с другими антисами расы Брамаин? — Нет. — Ребенок антис, дитя Брамаинов, потерялся в космосе. А вы и пальцем не пошевелили, чтобы его найти. — Рамаджи, вы казались мне более благоразумным. Жестом генерала велел гуру замолчать. Гуру подчинился. Он уже сказал все, что требовалось. Ребенок после долгого молчания произнес «Рама Пхимасена». С лица генерала потихоньку сползала краска. Минуты раньше щеки руководителя антического центра Цветом напоминали его же багряный тюрбан. — Я готов поверить, что вы увидели в слепке Антиса. — Нашего Антиса? — Хорошо. — Поверю и в это. — Но почему ребенок? Не слишком ли много для визуального анализа ауры? Гуру пожал плечами. Он продолжал сидеть на полу, позволяя генералу возвышаться над собой. Гаракшанадх знал что генерала это успокаивало. Нависая над собеседником, легче принять чужую точку зрения, если не из чувства сострадания, то есть чувства превосходства. Ребенок. Генерал вновь зашагал по кабинету от стены к стене. Зуммер отключился, засветилось панно. В дверь сунулся взволнованный секретарь. Но генерал взмахом руки велел ему убраться вон. — Это все меняет. — Я не придерживаюсь вашей доктрины в Ясаджи. Я не верю, что наши антисы — аватары тех или иных божеств. — Многие верят, — скучно заметил гуру. — И что? — Многие не поймут, почему антический центр не ищет священное дитя с первой же минуты как о нем стало известно а когда многие чего то не понимают они делаются опасны особенно если в их хоре звучит слово священное вы мне угрожаете ни в коем случае я просто взвешиваю причины и следствия о да конечно впрочем Вы правы, если это ребенок, если он гарантированно бромаин, вы начнете поиски. Да, и вовсе не потому, что вы меня к этому принудили. Это мой долг. Учтите, наши эксперты триста раз проверят слепок. Я пошлю запрос люки Кишабу, пусть брамаинские антисы подключатся к делу. И если все подтвердится, если мы разыщем беглеца и вернем на родину, я первый рассыплюсь перед вами в благодарностях. А может, вам не надо благодарностей? Может, вы хотите чего-то конкретного, если это в моей компетенции? Гуру кивнул. Да, я хочу конкретного. Чего же? Генерал улыбнулся. «Все люди — люди, даже йогины. Вы будете держать меня в курсе поисков». Теперь настал черед улыбаться Гаракша Надху. Улыбка мелькнула и сгинула без следа. «Самым подробным образом будете выслушивать мои соображения, если таковые появятся» я не требую чтобы вы непременно им следовали но выслушать это не так уж сложно когда же священное дитя вернется на родину в ясаграшенатх наклонился вперед вы включите меня в состав коллектива который будет заниматься социальной адаптацией юного антиса зачем изумился генерал Я буду учить его йоге, я буду учить его, а он меня. И поверьте, это пойдет на пользу нам всем. Почему бы вам не обратиться ко взрослым антисам? Это проще, главное быстрее. Обращался, бесстрастно сказал гуру. Они не хотят. Не хотят учиться у вас? Да, и учить меня тоже. Временами Бреслоу жалел, что не родился гематром. Вот, например, сейчас. В третий раз перечитывая ответ Рахили Коэн. У совета антисов нет сведений, как об антисах отсутствующих в реестре Шмеера-Полански, так и о других подобных сущностях. Ответ исчерпывающий в своей оскорбительной лаконичности. А Саша других подобных сущностях пресекал, все дальнейшие вопросы закрывая тему. Как будто допустить между делом, что в Айкумене обитают и другие подобные антисом сущности в порядке вещей. Радист Тиран Гематром воспринял бы это как должное. Вселенная для Гематра — набор вероятностей, вероятность событий или явления — может быть, сколь угодно малый, но никогда не равняется нулю, а значит, невозможная фикция, есть только маловероятное С таким подходом возглавлять аномалию — праздник, а не каторга. Опять же, Браслоу Гематор уже просчитал бы вероятности по трем вариантам. Первое. Совет антисов. Действительно, ничего не знает об отщепенце. Второе. Информация по отщепенцу у Совета есть, но не вполне достоверная. Они не спешат ею делиться. Третье. Совет покрывает отщепенца, не желает выносить ссор из избы, как говаривали пращуры. Если отщепенец-антис-психопат, совет сделает все, что в его силах, чтобы избежать огласки и решить проблему по-тихому. Сидеть, перегадай. Терминал булькнул. Кто-то из сотрудников справился с порученным заданием. Пришли результаты. И булькнул снова. Еще раз. Сговорились. Соревнования устроили. Немудрствуя лукаво, тиран открыл пришедший первым файл. Нападение стайных фагов. Выборка отчетов о конкретных случаях. Статистика утверждала. Число нападений стая растет год от года. С двух случаев, произошедших десять лет назад, до одиннадцати в этом году. Тенденция? Причины? Нет, не сейчас. Ага. Девять случаев с особой пометкой. Самые ранние три года назад старший лейтенант Мунс постарался на совесть. Моменты, указывающие на сходство со случаем от Чепенца, выделены красным. Сводная таблица данных, время, координаты, названия, типы, порт, приписки корабля, количество, атаковавших флуктуаций, их классы, ссылки на архивы. Везде фигурировали корептиды. От четырнадцати до двадцати девяти особей. И ничего, никого похожего на Антиса. Два случая значились как неподтвержденные. Выживших не осталось, аппаратура и базы данных повреждены. Бреслоу вывел в Голосферу секторальную карту и принялся наносить пометки, сверяясь с координатами из таблицы Мунса. Пять минут спустя он, хмуря брови, смотрел, как в космическом пространстве вращается кривой эллипсоид, десяток рдеющих угольков. 173 на 119 на 84 парсека. Охотничьи угодья стаи. Бреслоу добавил еще две отметки. Точку нападения на Веронику и засечку стаи со сканеров разящего. Два новых уголька затеплились внутри эллипсоида. Один на краю, другой ближе к центру. Почему никто не заметил в стае очепенца? Не забил тревогу раньше. Либо он гуляет с фагами недавно, либо... «Мунс, спасибо за хорошую работу. У меня для вас новая головная боль. Заберитесь в архивы по всем девяти случаям, что вы мне прислали». Нужны максимально подробные данные по атаковавшим флуктуациям. Класс, подкласс, спектр, энергетическая мощность. Расположите их по временной оси и сопоставьте. Да, ищем тенденцию. Жду. Отключив связь, Тиран открыл следующий файл. На материалы общества космобестёлогов он с самого начала не слишком рассчитывал. Сборище фриков и не воспринимали всерьез ни ученые, ни разведка, ни даже сам почетный председатель общества, профессор Штильнер. Знаменитый космобестиолог согласился принять сей пост, только чтобы докучливые фанаты оставили его в покое, о чем не раз заявлял публично. «Четыре ведьмака и два звена волновых истребителей — Гнали это дивное безобидное создание через всю систему. Спастись от изверевших преследователей бедолаге удалось лишь чудом, нырнув в червоточину континуума. Под дивным безобидным созданием имелась в виду флуктуация класса 4L-37+, редчайшая во всех смыслах космическая скотина — левиафан полгода терроризировал окрестности системы бессанды отсмеявшись ббраслову с чистой совестью отправил файл в стремительно пухнущий архив так что у нас следующее антисы гибель исчезновения иницксации горячие старты за последние десять лет всего пять пунктов первый Девять лет назад в Охуманах, раса Вэгден, Антис, умер от старости в возрасте 173 лет на планете Михар. Смерть подтверждена. Второй. Шесть лет назад Эира и Клеба, раса Вудун, инициация в возрасте пятилет сопровождалась горячим стартом. Погибло семь человек... Девять часов спустя девочка в сопровождении двух вудунских антисов вернулась на родную планету Аунага. Возвращение в малое тело прошло без эксцессов. Взято под опеку вудунским антическим центром воспитание и социализация проходит успешно. Настоящее место жительства — планета оунага Третий. Четыре года назад Хуршит... Вера Трагна, раса Вэгден. Инициация в возрасте шести лет сопровождалась горячим стартом. Погибло сорок три человека. Юный антис также погиб в короне звезды Ездан. Смерть подтверждена вэгденскими антисами, не успевшими перехватить мальчика. — Не везет вэгденам с антисами, — пробормотал Бреслоу. Старик умер, мальчишка сгорел. Четвертый. Два года назад. Шнеур Залман Сигал, раса Гематор. Инициация в возрасте четырех лет, без горячего старта. Мальчик вернулся на родную планету тамус Через тридцать семь минут после выхода в большое тело. Возвращение в малое тело прошло без эксцессов, взят под опеку гематрийским антическим центром. Воспитание и социализация проходят успешно. Настоящее место жительства — планета Элул. Пятый. Три года назад. Браслоу моргнул, протер слезящиеся глаза. Ничего не изменилось. Три года назад все пункты были расположены в хронологическом порядке но последний пятый выбивался из этой последовательности пятый три года назад подозрение на горячий старт малой мощности с варварской планеты хельма трое четверо погибших одна выжившая рассматривались версии природные либо техногенной катастрофы как вариант теракта «Разные версии? Ну да, варварская планета. Откуда на ней взяться Антису? Одна выжившая? При горячем старте Антиса рядом не выживает никто. При близком по выбросу энергии теракте или катастрофе тоже. Горячий старт малой мощности — это минимум полтонны тротилового эквивалента. Если же выжившая находилась далеко от эпицентра — «Зачем ее вообще упоминать? Свидетельница?» Браслоу впился взглядом в скупые строчки. Теракта, спектр, температуру и мощность вспышки взрыва удалось определить лишь приблизительно ввиду отсутствия на планете системы постоянного спутникового слежения и соответствующей аппаратуры. Цель возможного теракта или причину предполагаемой катастрофы определить не удалось. Старт Антиса не был подтвержден, в окрестностях планеты предполагаемого Антиса не обнаружили, таким образом ни одна из версий не получила подтверждения, никаких внятных объяснений случившемуся Мир Раджудхани дать не смогла. Мир Раджудхани, судя по имени и фамилии, Бромайни. Спектр отщепенца на семьдесят три процента совпадает со спектром бромайнского антиса. Горячо, очень горячо. Вот-вот полыхнет горячим стартом. Дать не смогла, поскольку находилась в состоянии шока. Ступор перемежался истерическими припадками. Женщина выкрикивала «Мой мальчик! Верните моего мальчика!» По всей видимости, сын женщины погиб при инциденте. Версия, что ребенок Миро и Джудхани являлся антисом, чья инициация сопровождалась горячим стартом, была признана бездоказательной. «Бездоказательный», — подумал тиран. «А ну-ка!» Он ввел в компьютер координаты планеты Хельма. В черноте виртуального космоса зажегся новый уголек, зажегся в самом центре зловещердеющей фасолины длиной в сто семьдесят парсеков, охотничьих угодий стаи криптидов. Контрапункт Редкая дрянь или костры во тьме Мы идем по канату, натянутому между двумя формами существования Физической, то есть материальной И энергетической или лучевой Если одна из запор каната исчезнет Канатоходец рухнет в бездну Но пройдя весь путь до конца Мы перестанем нуждаться в канате. Структура мозга изменится в принципе, и новый организм, человечество, выйдет за пределы планет без помощи устройств различного рода. Антисы свой путь уже прошли. Давид Мдичевури. Дорога к звездам. Дрянь! Чувствуем произнес военный трибун Тумидус. Он принюхался к бокалу, из которого только что отхлебнул. Редкая дрянь. редко согласился Думисом Бекки. Второй антискиты держал по бокалу в каждой руке и отпевал попеременно, щелкая языком от восторга. Делают из пальмиры. «Это пальма такая, листья веером, в день ведро сока качают, понял?» «Бросят кусочек коры с ближайшего дерева. Ну, с нормального, не с пальмы. Оно и бродит. Часов пять, может, шесть. Клевое винишко. Им еще язвы лечат. Трофические. Внутренне. Наружно, чудак. Ты пробуй, пробуй. Оно с первого раза никому не нравится». И со второго тоже, зато с третьего за уши не оттащишь. Пиво здесь не подают? Какое пиво, бро? Светлое, люблю светлое. Ну ты даешь. Ты еще киселя попроси. Встречу Мбекки назначил на фестивале пальмового вина. Мол, последний день радости, без вариантов. «Понимаю, что хочешь не хочешь, а пить придется». Военный трибун оставил арендованный всестихийник на стоянке, взял аэротакси и за 20 минут до назначенного срока уже стоял на северной окраине Хунгакампы за парком любую сугрюмо облупленной семиэтажкой, похожей на жертву войны. Организаторы фестиваля, те еще креативщики, Отвели под мероприятие аутентичную копию завода до космической эры, остановленного за недостатком средств. Заброшенность, разруха, трещины бегут по стенам. Серый весь в щербинах бетон. Из оконных рам торчат осколки стекла. Главный вход был наглухо заколочен. Входить пришлось со двора. Протиснувшись между высоченной кирпичной трубой, и ограждением из железной, местами проржавевшей сетки. В здании гуляли сквозняки. На лестнице под потолком висел музейный экспонат — древний мотоцикл с одним колесом. Второе колесо валялось прямо на ступеньках. Чтобы пройти под мотоциклом, не расшибив лоб, Тумидусу пришлось согнуться в три погибели. Он поднялся на третий этаж, сюда вели указатели — тоже допотопные, в виде фанерных стрел. Спотыкаясь, выбрел по темному коридору в следующий двор, уже внутренний, и оглушительно чихнул. Запах, а вернее сказать, штын, здесь стоял одуряющий. — Будь здоров, бро! Мбекки вывернул из-за голограммы, изображавшей Кея Ростома Девятого в момент коронации. Что здесь на ките делает царствующая особа Хардада, Тумидус не знал, но напротив Кея приплясывал мелкий, черный как вакса, живчик с пленочным фотоаппаратом. Твою ж мать, настоящий раритет! И снимал в обнимку с безропотным ростомом любого желающего. Голограмма при ближайшем рассмотрении оказалось вовсе не голограммой, а пластиковым манекеном, наряженным сообразно моменту. К слову сказать, сам Бекки, обычно предпочитавший шорты и цветастые разлетайки, сегодня вырядился щеголем. Костюм тройка, галстук, подтяжки, шляпа-котелок, темные очки. Костюм, правда, был ярко-малинового цвета. Галстук сиреневым, оправа очков желтый — А подтяжки китянский антис нацепил поверх жилета, такого куцова, что из-под него на животе торчал пузырь шелковой рубахи. Держи, не роняй. В руке Тумидуса возник бокал, к счастью, чистый и пустой. Пустым бокал оставался недолго. Бекки, не зря носивший прозвище Акула, поволок жертву вдоль торговых рядов. В павильонах. Таких узких, что продавцы еле помещались между двух стен, наливали всем желающим, выкрикивая наперебой. «Агура! самба Матанга! Нсафуфу! Мнази! Пойо!» Военный трибуны глазом моргнуть не успел, как выпил, а потом выпил еще и кажется еще от частого употребления пальмовое вино пенистое кислятина лучше не становилось но организм начинал смиряться с насилием и блевать тянуло не так сильно тумидусы хлопали по плечу одобряли поощряли не только думми самбеки но и прочие вауны вырядились на фестиваль в стиле вырви глаз в отличие от военного трибуна, одетого в форму помпелианских ВКС. Поначалу Тумидус чувствовал себя белой во всех смыслах вороной, но скоро понял, что различие в одежде не мешает торжеству дружелюбия. Он даже не очень разозлился, когда пузатый громила взял поносить его фуражку, взамен поделившись своей разлапистой панамкой. В конце концов фуражку вернули, и ладно. — Папа перезвонил, — думал Тумидус. — Папа перезвонил, как и обещал. Мы поговорили, и теперь, клянусь, я готов вытерпеть что угодно. Пусть хоть вином травят, хоть на куски режут. Лишь бы Мбекки объяснил, что у них тут горя, но огнем происходит. амбеке объяснит, трезвый или пьяный. Я из него объяснение клещами вырву. — Иди сюда. Военный трибун оттащил молодого Антиса в сторону, туда, где на открытом огне пеклись ребра какого-то животного, по всей видимости, тоже взятого из музея. Здесь было просторнее, и стояли две свободные лавки. — Садись. Вопреки ожиданиям Мбекки сел без возражений. — Папа с тобой связывался? — спросил Тумидус. — Ну, связывался. — Приглашал? — Ну, приглашал. — Ты пойдешь? — Шутишь, бро, как я не пойду, если папа пригласил? Да еще на такое дело. Что я, по-твоему, должен сделать? — Вызвать психушку, — честно объяснил Тумидус. «Помочь надеть на папу смирительную рубашку». «На папу смирительную рубашку?» Мбекки зашелся хохотом. Из глаз его градом текли слезы. Похоже, идея смирительной рубашки, надетой на Антиса, стала для Мбекки шуткой года. «Ну вот», — отсмеявшись, выдохнул он, «а говорят, у вас нет чувства юмора». «У кого? У вас». — У помпелианцев. У гематров, значит, нет, а у вас аж два раза нету. Ты обожди, я еще налью. — Сиди. Тумидус ухватил молодого антиса за рукав. — Давай сначала. — Папа тебя приглашал? — Ага. — И ты пойдешь? — Ага. — А куда ты пойдешь? Куда тебя папа приглашал? — На проводы. — На чьи проводы? — На свои, в смысле, на его, на папины. — И куда мы, по твоему мнению, будем папу провожать? — Туда. бекки неопределенно махнул рукой. — В мир иной. — Так он что? И вправду помирать собрался? — Вправду, бро. бекки стал серьезен. Сделав глоток, он покатал вино во рту, проглотил... Вдохнул перегаром. «Самую, что ни на есть, правду матку». «А ты что думал, мы бессмертные? Мы, антисы?» «Смертные». Военный трибун смутился. Он давно забыл, что значит смущение, и вспоминать об этом оказалось делом неприятным. «Я видел, как вы гибли». «Видел?» «Ну, не видел, слышал». «Ведь гибли же, да. Папа, например, чуть не погиб у меня на глазах». «В атлантиде «Конь, не похожий на коня, всадник, не похожий на человека, вросший в конский круп. Так под шелухой в фантасмагории глюцинаторного комплекса Вейса виделась ракета с ядерной боеголовкой, выпущенная астланами по эскадрам вторжения». Истошный виск, брызги песка из-под масластых лап, песок, кровь с золотыми прожилками, сгусток прожорливых фагоцитов, разогнанный до космических скоростей, за миг до столкновения с вирусом. Вот чем была эта ракета, всадник на белом коне. «В атлантиде повторил Мбекки. «Клешни хелицеры» протоки ядовитых желез. Яд капает на песок, и тот взрывается струйками вонючего дыма. Восемь глянцево-черных глаз в три ряда. Под шелухой папа Лусера был страшен. Когда ракета взорвалась, паук-гигант выпил из нее все соки. А люди, запертые в жестянках кораблей, видели только лучи и волны, «Силовые магнитные поля, сцепившиеся в самых противоестественных комбинациях». «Мы его вытащили», — подумал Тумидус. «Время платить долги», — сказал я, и мой калант выволок папу из крови, космического пространства, вокруг атлантиды желудочного сока системы, разъедающей могучих антисов. «Для чего, чтобы сегодня папа вернул мне свой долг?» пригласив на проводы «В атлантиде да?» В третий раз спросил Мбекки. Второй китянский антиз был слишком молод, чтобы его взяли в астланский поход. Прошло двенадцать лет, юноша превратился в мужчину, гонявшего стаи хищных флуктуаций по космосу, как акула гоняет косяк скумбрий. Но Мбекки по сей день завидовал тем, кто ходил в атлантиду завидовал со всей страстью, на какую был способен. Страсти такого рода губит людей, побуждая кидаться в любую подвернувшуюся заваруху, и военный трибун надеялся, что с годами Мбекки перерастет эту опасную зависть. Да, Тумидус кивнул, хрустнув затекшей шеей, Залпом допил все, что осталось у него в бокале, и пошел за добавкой. Пока он ходил, Мбекки сидел на месте, не двигаясь, что само по себе было чудом. «Когда я умру», — сказал тумиду свернувшись — «я просто умру, без затей. На моих похоронах оркестр сыграет траурный марш. Восемь десантников встанут к грову в почетный караул». — Да, еще салют. Три залпа. — Почему три? — заинтересовался Мбеки. — По уставу. Вряд ли я рискну приглашать кого-то заранее. Даже если буду понимать, что вот-вот умру... — Нет, не приглашу. — Кто захочет, тот придет. — Как умирают антисы, парень? Мбеки молчал. — Как? Вот я лежу на смертном Андре. Размышляю, могу ли обмануть смерть. В одиночку мне не выйти в большое тело. Без своего каланта я никто, кусок мяса, обремененный горсткой мозгов. Уговорить калант, чтобы они вышли в космос со мной умирающим — это самоубийство. Нет никаких гарантий, что я выживу в большом теле. Умру я, и моим калантариям тоже конец. Без меня калант распадется, и заледеневшие трупы поплывут в вакууме. Ну хорошо, допустим, я выживу. Но калантариям рано или поздно придет время вернуться на планету. У них дела, семьи, обязательства. Они вернутся, я вернусь тоже, точно таким, как стартовал, и сразу умру. Ладно, это я, член каланта. А вы, урожденные антисы-одиночки. «Так как же все-таки умирают антисы, а?» «В теории...» — буркнул молодой антис. «Умираете в теории?» «Нет, я знаю, как умирают антисы в теории. Я еще ни разу не умирал». «А на проводах бывал?» «Нет, папины первые. Я и не рассчитывал, что меня пригласят». На импровизированной сцене застучали барабаны. Басовый рокот от Дунунбы, звонки вскрики джембе, уханье кенкени, ладони и пальцы музыкантов, обнажившихся перед выступлением до пояса, гуляли по туго натянутой коже бычьей, козьей и неграма синтетики. Вокруг сцены начали танцевать. Смерть. Бекки огляделся... Словно впервые сообразил, где находится. Сцена, павильоны, тысячи сортов вина, гуляки в попугайских костюмах. Действительно, смерть как тема разговора мало соответствовала фестивальному настроению. — Смерть, бро, это угроза. Угроза жизни. Понял? — Да неужели? — взорвался Тумидус. — А я-то, дурак, не знал нерви рви глотку, много ты знаешь об угрозе жизни!» Военный трибун обеими руками взял себя за горло и сдавил. Это был единственный способ промолчать, иначе Гаэк Тавиан Тумидус рассказал бы самонадеянному молокососу об угрозах жизни, гонявшихся за помпелянцем по пятам. «Задохнешься, бро, кончай давить, не в цирке!» Мбекки снял шляпу, Водрузив ее на колено и стал приглаживать воронье гнездо дредов, заменявшее Антису прическу. По содержательности этот процесс мало чем отличался от самоудушения Тумидуса, но Мбекке было все равно. Истинно говорю тебе, смерть — угроза жизни. Вот, к примеру, шмальнули тебе в затылок из игольника. Угроза? — Угроза, — согласился Тумидус. — И что ты сделаешь? — Сдохну с размаженным затылком. — А я что сделаю? — Ты, какой дурак в тебя стрельнет? — А ты напряги фантазию из игольника, а, в затылок. Мбекки стукнул ребром ладони по котелку. — Что я сделаю? — И ты... Военный трибун прикусил язык, ну да, конечно, смерть — угроза существования малого тела, жалкой людской плоти. В таких случаях реакции антисов идут на сверхсветовых скоростях. Игла летит на сверхзвуке, луч из армейского лучевика идет на свете, а реакция этого шелопая в малиновом костюме, хлещущего пальмовое вино, как воду — На свете Значит, Думисомбеки выйдет в большое тело, превратится в сгусток волн и полей, неуязвимый для хилого человеческого оружия, и стартует в космос раньше, чем луч достигнет уязвимого затылка. Черт возьми, антист стартует раньше, чем произойдет выстрел. Феномен обратного времени, возникающий при сверхсвете реакция на событие прежде чем событие произойдет при горячем старте мбеэкки превратит стрелка в пепел а если пожелает и полгорода вокруг себя бывали случаи в самое темечко бро бэкки ухмыльнулся сверкнув белыми зубами лицо собеседника он читал лучше чем текст в сфере коммуникатора стартануи ваших нет «А теперь представь, лежу я старенький, и вот смерть с косой!» Замахнулась костлявая. «Что я сделаю?» «Ты помрешь, это мы помним, а я...» «Пуф!» — одними губами выдохнул Тумидус. «Верно мыслишь. А я раньше, чем кони двину, выйду в большое тело, из малого в большое, врубился, лежал куском дерьма, И раз лечу вольной птичкой. В смысле, плыву вольной акулой по бескрайним просторам космоса. Клёво, бро!» «Ну, клёво», — согласился военный трибун. Он ждал подвоха. Он имел на то основание. «Главное, назад не возвращаться», — развивал идею антис Вернусь-то я таким, каким ушел, в смысле, без пяти секунд дохлым. Вернусь, а тут смерть коса, взмах, раз, и я опять в космосе. Нет, возвращаться нельзя. Лучше акулой по бескрайним. безвозврата понял? Навсегда, в большом теле, навсегда, во веки веков. Без малого. Не представляю, честно признался Тумидус. — Совсем без малого? — Ага. Без всего этого военный трибун похлопал себя по груди, по плечам, привстал, похлопал по заднице. — И без этого тоже, — согласился Мбекки. — Обожди, я быстро. Он сходил за вином, поднял бокал в странном жесте... Решив, что молодой антиз собирается произнести тост, Тумидус поднял свой бокал в ответ, но Мбекки вместо тоста произнес с кривой улыбкой. И без этого. Не представляешь, бро? Не въезжаешь? Я тоже. И знаешь, почему? Молодой я еще. Состарюсь, представлю, въеду. Для того папа и зовет. «На проводах всегда бывает кто-то молодой из наших. Традиция. Смотрим, жизни учимся, смерти учимся. Провожаем. Провожаем!» Тумидуса как током ударило «Вы что, его в космос провожаете, покойника?» «Ну, не покойника. Не знаю, как назвать. После смерти малого тела провожаете, да?» «Да, недалеко». Рядом покрутимся и назад. Наши, кто с опытом предупреждали, они не любят, если долго рядом тусоваться. Долгие проводы лишние слезы, почти сразу улетают, и привет, и привет. Гайо Актавиано Тумидосу, военному трибуну, кавалеру Ордена Цепи, малому триумфатору, И члену Совета Антисов, короче, взрослому, состоявшемуся гражданину Великой Помпилии, было до слез обидно, что папа пригласил его на проводы одного, бестумидусова каланта. Бекки, выходит, проводит папу Лусера на орбиту, а то и дальше, и все антисы, кто прилетит на проводы, тоже от отумидус. Останется во дворе папиного дома, как брошенная собачонка. Слушать причитания вдов, рев детворы, пьяные воспоминания о соседей. С папой станется подшутить над приятелем напоследок. — Почему же мы их потом не встречаем? — Их, — подумал военный трибун, — мертвых антисов. — Нет, не мертвых, живых. — Нет, не живых. — Каких? Было у меня два тела, большое и малое, осталось только большое. Лучи, волны, поля, малого больше нет, не ем, не сплю, не испражняюсь. От малого тела осталась память, запись в матрице, бракованная запись за миг до смерти. Вернусь, взлечу, вернусь, опять взлечу. Раньше, чем вернулся, феномен обратного времени. «Возврата нет. Билет в один конец? В рай?» Крупная капля пота стекла по его щеке. «Еще одна. И еще. Зря я пришел в форме», — вздохнул Тумидус. «Надо было одеться полегче». Он знал, что врет, что дело не в форме. «Где?» — удивился Мбекки. «Где мы их не встречаем?» «В космосе». «Если они в космосе, значит, мы должны их встречать, видеть, фиксировать. Штурманы кораблей, диспетчеры наземных и орбитальных космопортов. Мы, каланты, вы, антисы, должны встречать. А если мы с тобой на ките, значит, я должен с тобой встречаться? Обязан. Кита большая, не захочу, так разменемся, а космос еще больше». Мбекки широко развел руки, демонстрируя величину космоса. — Нафига им с людьми встречаться? Люди мимо летят, а они мимо, тихой сапой. Антис без малого тела теряет интерес к человечеству. — К тебе, ко мне, вон к той бабе. бэкки указал на молоденькую вудунь, тиранившую узкий и высокий барабан. Как и все музыканты, вуду не разделась до пояса, демонстрируя выдающиеся таланты, и интерес к ней со стороны окружающих рос с каждой секундой. Дети и внуки и те забываются. Нет, если уж ты помер в малом теле, ты не должен контачить с теми, кто еще живой. Таков закон бытия, бро. Томисомбеки зажмурился, вспоминая. С подачи Тумидуса его потянуло на высокие материи, но своих слов парню не хватало. Вот Мбеки и припоминал чужие, слышанные от кого-то из старших антисов. Ты теперь типа странник вселенной. Ну, ангел, летаешь сам по себе, одинокий волк, познаешь, мать ее, истину. Если скучно, можешь трассы от флуктуаций позачищать в самостоятельном порядке, не ожидая благодарности. — Долг выполнен, — сказал себе Тумидус. — Долг перед человечеством. Кокон сброшен, гусеница превратилась в бабочку. Зачем ей теперь гусеницы? Значит, после смерти папы посидеть с ним за пивком больше не получится. Отыскать папу в космосе, собрать калант после папиной смерти, летать, искать, найти... — И что? Надоедать типа страннику вселенной своей белковой суетой? Мешать познавать мать ее истину? — Здрасте, папа, давно не виделись. Удели минутку, а? Мы тебе памятник на могиле ставим. Глянь эскизы. — Неловко, да. И все машинально спросил военный трибун. — Не знаю, бро, может, и не все. «Вот помру, узнаю». «Хорошо, люди мимо, нет интереса. А ты?» «А что я?» «Антис, вроде тебя, тоже нет интереса?» «Молодой я еще. Ну, сам подумай, какой у папы ко мне интерес?» «На проводы пригласила, спасибо. С кем-то, говорят, встречаются из наших. С теми, кто из матерых, крутых. Редко, правда?» Ты Рахиль спроси кишаба не Нерама спроси, вы ж знакомы. — Напиться, что ли? — подумал Тумидус. — До чертей, до свинячьего визга, до мертвых антисов. — Дрянь! — с чувством выдохнул он. — Редкая дрянь! Баки кивнул, понимал, что речь не о вине. — Думаешь, — тихо поинтересовался молодой антис Зачем я тебя сюда пригласил? — Это мы уже папу провожаем. Мы с тобой. — Они? — Бекки мотнул головой, указывая на веселящихся посетителей. И стал напяливать котелок на кубло туго заплетенных дредов. — Они еще ничего не знают, но мы-то знаем. — Такие у нас проводы, бро. — «Отсюда до упора. Других не дадут, имея в виду. Пей. Радуйся, что не завтра. Есть еще время, есть». «Время», — повторил Тумидус. «Время, будь ты проклята! А ведь сколько дней я мог бы жить в блаженном неведении!» Папа все учел, полагая, что Тумидус находится на Актоберане, в другой, весьма далекой звездной системе, что без своего каланта он не способен преодолеть огромное расстояние иначе, чем на корабле, в числе иных пассажиров. А калант, захотит Тумидус лететь способом, принятым среди антисов, не собрать за один-другой. Опять же, военный трибун наверняка занят делами... Важными и безотлагательными отпуск придется согласовывать с командованием, и вылет отложится. Короче, хитроумный карлик связался с Тумидусом заранее, задолго до срока назначенных проводов, проявив несвойственную папе щепетильность. Три года назад, пребывая в философском расположении духа, что с папой случалось редко, а главное грозило последствиями, Луссера Шанвуре сказала военному трибуну. «Люди — звезды, костры во тьме, и в каждом горит время его жизни. Когда оно сгорает до конца, звезда гаснет. Мы, антисы, сильные миры сего». Тут папа не сдержался, хихикнул и вновь стал серьезным. — Не исключение. Мы всего лишь горим ярче. Наше единственное преимущество. Прежде чем сгореть, мы проносимся по небу и валимся за горизонт. Тогда... Военный трибун, черствый помпелианский сухарь с челотой фигурой речи. Звезды, костры, горизонт, дешевая лирика. И лишь сейчас в толпе гуляк вудунов от которых разило пальмовым вином, слушая рокот от тамтамов, гаек тумидус кожей, мышцами, нервами, всем своим существом почувствовал, как глубоко внутри него — Вероятно, в сердце выгорает время стремительно и беспощадно, минута за минутой.